Страхи и фобии. Ваши проблемы. Повышенная тревожность в реальной жизни. Необоснованное чувство небезопасности. Объект страха или фобии может быть как вполне конкретным материальным объектом, так и навязчивым состоянием без определенной причины. Иррациональные страхи. По степени силы эмоции от ощущения тревожности до фобии. В случае с рациональными страхами или фобиями, и поведения человека дезорганизуется. Решение первое. Практика фазы. Находясь в пространстве фазы, будь то осознание в сюжете сна или разделение с телом, человек сталкивается с рядом непривычных для обычного восприятия феноменов, таких как фантомные образы, звуки, ощущения, сонный паралич. Последний является настолько сильным ощущением, что поначалу может пугать. Но привыкнув к этим явлениям, практик не просто с ними примиряется. У него вырабатывается устойчивая модель поведения и ощущение себя в силах справляться с любой непредвиденной ситуацией, уверенность в себе. Человек становится смелее. К подобному побочному эффекту со временем приводят любые действия практика в пространстве фазы, подразумевающий выход за пределы стереотипов сознания и законов физики, свободно перемещаться в пространстве на любые расстояния, воплощать любые свои желания и удовлетворять потребности, проживать опыт, который недоступен в реальности. Постепенно человек привыкает к тому, что в силах справиться с любой поставленной задачей и может сам задавать тон событиям, что не может не отразиться на состоянии в бодрствовании. Стоит ли напоминать о том, что подобный опыт благотворно сказывается на общем настроении практика в самом широком смысле. В результате регулярной практики фазы страхи и фрустрация перед обстоятельствами и объектами в реальности могут значительно уменьшиться. Даже один из самых сильных страхов, страх смерти, благодаря фазовым опытам может существенно смягчиться. Нередко люди описывают опыт фазы как нечто трансцендентное напоминающая околосмертный опыт, а потому появляется возможность привыкнуть к нему. Решение второе. Встречная эмуляция. Страх неизвестного может быть уменьшен или полностью преодолен через встречу с ним в фазе. Когда мозг получает опыт, действия переходят для него из области неизвестного в область приобретенного опыта, например, публичные выступления. Если до фазы человек мало общался на публике, не имел опыта выступлений, то фаза помогает ему пройти через все этапы. От подготовки до общения с аудиторией, с возможностью прожить, а не убегать от малознакомого пугающего опыта. Причем в данном случае человек ничем не рискует, и страх сделать ошибку отсутствует. Фаза является той прекрасной платформой, где можно выполнять любые желаемые действия, Без боязни критики и самокритики. Выступление может закончиться как аплодисментами, так и недовольством публики, но приобретаемый опыт позволяет человеку преодолеть рубеж смущения перед новым. В дальнейшем само наличие опыта взаимодействия с ранее пугающим и непонятным становится хорошим подспорьем физической реальности. Приведем еще один пример касательно личных взаимоотношений. Так, если человек испытывает тревогу перед разговором с агрессивной или критикующей его личностью, то и здесь фаза может помочь. В фазе практик может встретить загаданного человека и буквально потренироваться в общении, опробовать различные тактики, привыкнуть к изначально неприятному и пугающему опыту, что в физическом мире снизит тревожность перед взаимодействием. Безусловно, каждый человек стремится к лучшей эффективности в таком опыте, к улучшению своего результата, но, как говорится, опыт — лучший учитель, и количество при должном внимании и направленности переходит в качество. Ключевое преимущество фазы в данном аспекте — возможность допускать ошибки без эмоционального потрясения и самокритики. В одном из наших исследований участникам предлагалось в фазе встретиться с объектом страха, после чего на пробуждении сравнить интенсивность эмоций. В самой фазе каких-либо специальных действий не требовалось, для эксперимента было достаточно одной встречи с объектом. Каково же было наше удивление, когда больше половины участников отметили уменьшение страха, а некоторые вовсе избавились от проблемы. Чем сильнее изначально был страх, тем больше был эффект. А вот в зависимости от интенсивности страха в фазе вовсе не было. Поэтому достаточно просто встретить объект страха. Но можно пойти дальше, дополнительно вступив во взаимодействие с объектом. Например, не просто встретить инопланетянина, но и подойти к нему, прикоснуться. Не только оказаться на краю пропасти, но и посмотреть вниз, а то и взлететь. Таким образом, ранее загнанные в бессознательное переживания и страхи осознаются и проживаются человеком, высвобождаясь из психики. Для эффекта от эмуляции бывает достаточно одной фазы, но для закрепления эффекта желательно повторить опыт несколько раз. В каждом отдельном опыте можно все больше и больше контактировать с пугающим объектом. Для тех, кто не хочет помещать себя в травмирующие ситуации слишком резко, существует экспозиционный метод, предполагающий постепенное приближение к цели. Например, находясь в бодрствовании, вспомните ситуации, при которых проявлялся страх высоты. Запишите все случаи, которые вспомните, как незначительные, так и сильные. Например, легкое волнение, когда стоите на табуретке, дрожат ноги, когда работаете на стремянке, смотрите вниз из окна, с балкона, страх при катании с горы на санях, лыжах, сноуборде — Боитесь посмотреть в иллюминатор самолета и прочее? У вас может быть свой список. Далее составьте план на фазу, где вы, шаг за шагом, будете прорабатывать каждый из этих пунктов, начиная с легких и заканчивая самыми страшными для вас. И снова, фокус на ощущениях и эмоциях. Стоя в фазе на табуретке или стремянке, почувствуйте расслабление. Притворитесь, что вам не страшно, что вам весело и интересно. Можно опыт с табуреткой совместить с чем-то приятным. Например, достать с высокого шкафа что-то вкусное и съесть. Этот трюк усилит положительные эмоции от опыта. А мы пришли в фазу именно за эмоциями, замещающими страх. Этот метод занимает больше времени и потребует несколько раз прорабатывать проблему, но игра стоит свеч при боязни очной встречи с выраженной формой вашего страха. Еще в фазе можно превратить свой страх в живое существо. Так вам будет легче с ним взаимодействовать. Сделайте его милым существом, например, котом или ребенком. Дайте ему имя или спросите об имени его. Обнимите его. Поблагодарите за то, что страх защищает вас. Есть еще более веселый вариант. Вы буквально можете посмеяться над своим страхом. Представим, что вы боитесь все ту же собаку. Находясь в фазе, вы можете своим намерением представить, что на собаке будут роликовые коньки, и она начинает падать и никак не может до вас добежать. Или еще проще превратить ее в енота, например, или в любое другое животное, которого вы не боитесь, или в то, что вызывает у вас смех. Вы можете просто одним желанием сделать так, чтобы вместо злой собаки на вас напала добрая и стала облизывать вас и ластиться. В общем, смысл в том, что любую напряженную ситуацию можно высмеять или довести до абсурда, тем самым снять напряжение и уменьшить страх. Решение третье. Аффирмации. Еще одно решение в вопросах преодоления страха и фобии — самовнушение. Находясь в фазе, следует программировать себя на состояние бесстрашия и смелости, проговаривать утверждения вслух или в уме. Подобный метод аффирмации рекомендуется выполнять регулярно и на протяжении всей фазы, постепенно убеждая себя в желаемом самоощущении и тем самым получая его. Еще одним способом самовнушения в фазе может стать прием таблетки или другого средства для уверенности в себе и спокойствия. Для этого нужно не просто проговаривать позитивные установки, а найти в фазе, например, достать из кармана Повернуться и обнаружить на столе, достать из шкафа таблетку, приняв которую, автоматически становишься смелым и уверенным в себе человеком, способным справиться с пугающей ситуацией. В отличие от реальности, прием плацебо в фазе позволяет получить реальные эмоции и ощущения, причем сразу же. Решение четвертое. Эмуляция целевого опыта. В фазе можно обойтись без промежуточных действий и сразу создать целевую версию себя. В данном случае смелого и бесстрашного, акцентируя внимание на приобретенных ощущениях и запоминая их. Можно также использовать метод примерки, когда мы имеем дело с уже существующим смелым образом, будь то реальный человек или персонаж книги или фильма. Также подобный метод прекрасно сочетается и может работать в комплексе симуляции и получением опыта взаимодействия с пугающим. Последовательность действий такова. Оказавшись в фазе, найти загаданную личность, например, обнаружить за углом, в соседней комнате или за дверью, шагнуть в сторону персонажа с намерением в буквальном смысле в него вселиться, стать им. Можно поступить иначе и в любой момент Убедить себя в превращении в целевой объект. Важно сфокусироваться на качестве личности, которое хочется перенять, стараться ощутить его на 100%. Обратите внимание на то, как себя чувствуете в этот момент, каково быть абсолютно смелым и уверенным в себе. Постарайтесь удерживать желаемое качество до конца фазы и перенести его в бодрствование, проснувшись.